Лишний бросок, Джо Кеннеди!» — воскликнул дальнерожденный рядом с ней. А женщина по ту сторону площадки захлопала в ладоши. Младшие мальчики, поглощенные своим занятием, продолжали наносить и отражать удары. А она даже не знала, что чародеи растят у воинов, да и вообще ценят силу и ловкость. Хотя она смысла про их умение бороться, они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 а одну глину называли «чародейной землей», потому что чародеи ее очень ценили и давали за нее всякие вещи. Но толком она ничего не знала. Задолго до ее рождения люди Аскотевара уже кочевали по северу и востоку своего предела, и ей ни разу не пришлось помогать тем, кто отвозил зерно в житнице под Тыварским холмом. А потому она не бывала на склонах западной гряды до этого лунокруга, когда все люди Аскотевара собрались здесь со своими стадами и семьями, чтобы построить зимний город над подземными житницами. Об этом и на племени она ничего в сущности не знает. Тут она заметила, что победивший борец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 Он улыбался ей, радуясь своей повезе, и стряхивал песок с гибких рук. — Да. — Чем мы можем себе помочь? Ты чего-нибудь хочешь? Он стоял совсем рядом, и она, конечно, не могла посмотреть на него. Но голос его звучал дружески, хотя и чуть насмешливо. Мальчишеский голос. Она подумала, что он, наверное, моложе ее. — Нет. Она не позволит, чтобы над ней снялись. Да, сказала она небрежно. Я хочу посмотреть черную скалу на песках. Так Кази? виадук открыт? Она почувствовала, что он пытается заглянуть в ее опущенное лицо и еще больше отвернула голову. Если кто-нибудь себя остановит, скажи, что тебе показал дорогу Джо Кеннеди Ли, добавил он. А может быть..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 А дальше за дюнами простирался широкий пляж, где можно поискать длинные зеленые морские цветы, которые женщины Аскотевара хранят в своих ларцах и по праздникам вплетают волосы. Она вдохнула в таинственный запах моря.